Глава 15. Проблема с демографией Когда-то меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Я летал в космосе, кормил деток ебучих маленькими гоблинцами, а потом пришел медведь и рассказал историю о жизни тибетских монахов на обратной стороне Луны. Той самой луны, розовой, как лепестки азиатских китов, что водится только в недрах поджелудочной железы толстых жен писателей-графоманов. Примерно так меня начало глючить, но все же я успела. Выблескивал содержимое своего желудка рыжий край. Штырила валяющего в гоблинских кишках Рдена. Орг, по имени Рден, в теле которого недавно находилась моя душа, пускал слюни, обочился, был ранен в живот и ногу, но не обращал на это никакого внимания. Даже не представляю, каково ему. Если мое начало было таким забористым, меня снова вывернуло. Ничего. Похлопывала меня Аша по плечу. Точнее, уже края, ставшего мной. Точнее, меня, оставшего им. пройдет. «Да тебе блевать!» Задыхался я. «Что это? Ноготь?» «Ну да», – с безразличным лицом ответила кентавра. «Ну да». Это животное с удивительной легкостью приняло мое нечленораздельную историю о способностях обмена. Аша выслушала меня, или не меня, внимательно и кивнула со словами «Бывает». Покрасоваться перед женщиной уникальностью своего навыка не получилось. Вот так трэшово все обернулось. «Да, я сам в шоке, даже не так». Как говорил предводитель красивых обезьян Сергей Зверев, звезда в шоке. Грибочек каша оказался настолько ядрёной дрянью, что штырить меня начало уже через 30 секунд, да так, что я начал путаться, где верх, а где низ. Я еще успел сообразить, что если что-то не сделаю прямо сейчас, то это конец, и ломанулся со всех ног к охреневшему краю. Я махал руками и речитативил русский рэп, но от Алика сознание еще оставалось. Как ни странно, помогла Аша хотя, возможно, она пыталась меня убить. Медким выстрелом из лука кентавриха прострелила мне ногу. Как она утверждала сама, промазала. Тогда-то я и понял, почему ее изгнали из стада. Охуели все! Я, дурной и израненный, на ходу истекающий кровью, но каким-то волшебным образом подгоняемый забористой дурью, крайне понимающий, что происходит, и... Ну, а Аше было пофиг. Хотя я услышал отчётливое «Ой!» дающее надежду, что она действительно косоглазый Робин -гуд. Сгла окумый глаз. Я просто навалился на него и повалил с ног. Он еще успел пырнуть меня кинжалом, который чуть позже сам же вытаскивал из своего... Нет, уже из его пуза. Штырить меня резко перестало, но... Я хотел заорать, но не смог. Во рту почувствовался полупережёванный язык гоблина, жёсткое, вонючее, омерзительное мясо. И тогда школьник погиб. Он умер и стал настоящим мужиком, прошедшим в своей жизни ад. Становление героя завершилось. Сотый уровень достигнут. Выше только боги. Конец. Так бы я хотел закончить эту историю, но нет. Жить все таки хотелось, даже в таком мире. Я ведь еще не побывал в цитадели темных эльфов, не видел деревню светлых. Говорят, что они обитают на кронах огромных деревьев. А подгорные гнобы, неканоничные расы… Нет уж, живём дальше. Обратная дорога заняла меньше двух часов. По пути я несколько раз останавливался и прочищал желудок. Успокоился только, когда почувствовал, что кроме воды в нем ничего не осталось. Край, да простят меня дядьки на небесах, остался биться головой о ствол дерева, рассуждая о смысле бытия и пуская слюни. Но с такими ранами ему долго не прожить. По словам Маши, ему сейчас... нормально. На этом мы сошлись. Скоро начнет вечереть, а мне еще только предстоит сделать самое важное. Аша не отходила от меня ни на шаг, что-то бубнила себе под нос и жевала. «Будешь моим фамильяром?» — спросил я, заметив на горизонте уже приевшийся лагерь орков. «О, они стали строить осадные башни, а говорили, инструментов нет, в рунишке. Хотя по домам они их, наверное, не держат. Выдается как ценнейшая собственность государства». «Не-а», ответила Рыженькая, почесав затылок. «Даже не спросишь, кто это?» не. «Скажи что-нибудь смешное», — попросил я. «Не будь картонкой. Расскажи, как вы... как вы...» Язык не смог договорить. все таки она наполовину красотка. Да и характера мне почему-то нравится. Но вот люблю я таких пофигистических женщин. Наверное, такие не ипут мозг. Айфон не просит. Платит поровну, голова не болит. Буду учиться на чужих ошибках. Вот только к жилью должна прилагаться конюшня. Но это терпимо. Кто без недостатков? Решено, будет моей женой. И будут у нас дети-кентаврки. Так что надо следить за своим языком. Хочешь узнать, как кентавры подмываются? Догадалась Аша по моему страдальческому виду и косым взглядом на ее животную часть. Наверное, мои дикие ржачи услышали в лагере. И теперь сюда несутся разведчики, чтобы узнать, в чем дело. Ага, как же, дебилам плевать. Даже если гадзилла мимо пройдет, они только в носу поковыряют. Я кивнул с наигранно безразличным видом, навострив уши локаторами. Вручей приседают. Будечна посвятила меня в страшный секрет Аша. Против течения. «Вот оно что!» Посмотрел я на ее упруги лошадиный зад другими глазами. Ну а что, понятия полузаефила еще не придумали, воля у вашего разумного существа, а не животного. Ты вообще порно со всякими фури в интернете огромное количество, а уж спрос на них какой, у! Это с другими мы, интеллигенты и ханжи. А только дай волю закрыться в ванной со смартфоном просыпается извращение с пахлещем Мерлина Мэнсона, трахающего кур на сцене. Так что надо принимать себя бр. «Хорошо, принимается». Оторвался я от задумчивого созерцания лошадиного филе. «А ко мне хочешь? Мы свое поселение организуем в Диких Землях. Будет много орков, немного людей, два гнома и один темный эльф». «А весело будет?» — совершенно невесело спросила Кентавриха. «Да!» — просиял я. «Веселухи будет через край. Правда, эльф шуток не знает». «Ну ладно». Кивнула Аша и снова заживала, давая понять, что разговор окончен. Она и так много говорила. «Вот и отлично. Тогда жди ровно на этом месте. Никуда не уходи. Я за тобой вернусь ближе к ночи». «Ага», — коротко ответила кентавриха, разглядывая божью коровку на ладошке. «Вот хрен знает, будешь ждать или это последняя наша встреча». Но на всякий случай я грустно вздохнул и оглядел рыжую красотку, возможно, в последний раз. Дорога до лагеря прошла без эксцессов. На этот раз сторожа не спала. «Край, Дармак!» — баснул один из них. «А где оленина? Сожрал!» — коротко ответил я и под удивленный взгляд вошел в лагерь. «Надо же! все такой же свинарник! Спалить бы здесь все, Да дерьмо, говорят, не горит!» Шамана я нашел быстро. Он висел в железной клетке на столбе в центре лагеря. Это считается самым страшным позором. Для орка смерть нельзя назвать наказанием, поэтому их лишали свободы. Многие не выдерживали и накладывали на себя руки. Это намного проще, чем терпеть косые взгляды и усмешки. Кидаться и всячески унижать подвешенных считалось дурным тоном. Они ведь не могут тебе вмазать. Это как ребенка обижать. Разумеется, никто его не охранял. Зачем? Шаман опозорился, и нет больше ему жизни в Орде. «Уютно?» — спросил я, задрав голову. «Ничего не затекает?» Неунывающий старец посмотрел на меня. «А, край!» слегка улыбнулся он пришел поиздеваться над стариком или же или же подмигнул я мудрые предки расвел шаман помолодив лет на 200 ты смог школьник ты сделал это тяжело описать выражение счастья на старом лице он словно увидел своего первого внука которого ждал не один десяток лет угу улыбнулся я «Это было непросто. Пришлось сжать гоблинские пипирки». «Что? Почему?» — удивился шаман. «Неважно. Как тебя отсюда вытащить?» «Никак. Я сам выйду». «Что?» — настало время удивляться мне. «Смотри», — сказал Лукурай и приоткрыл ржавую дверцу. «Открыто, видишь? Орков не надо закрывать. Меня посадили в клетку. Этого достаточно». «Как у вас всё непросто?» «Или слишком просто. А теперь иди, молодой вождь!» Добродушно улыбался шаман. «Пока тебя не было, я передал вести нашим оркам. Я верил в тебя. Все ждут только знака. И этот знак — смерть вождя Урлы. Ты поступил очень мудро, школьник. Если бы не твоя жертва, нас бы всех перебили». «Они знают, кто я и что могу». «Приширюся я. Вот только этого мне не хватает». «Ты им сказал?» «Некоторым, самым доверенным, пришлось сказать», — кивнул он. «Иначе даже мне бы не поверили и переметнулись обратно в рду. Все видели твою смерть, но теперь все знают, что нужно делать». «Обожаю решать проблемы, ничего не делая. Вот она, настоящая фэнтезийная жизнь. События Шрёдингера. Его нет, пока ты с ним не столкнулся. Например, не поговорил с шаманом. О да, давай пофилософствуем, чертовы грибы». Уже смеркалось, а я все стояла. Стояла и стояла. Думала. Смотрел на шатёра вождя, на подозрительных орков, шляющихся вокруг него и делавших вид, что они сильно заняты. Шаман рассказал мне об этих незаметных телохранителях. Им запрещено заходить в шатер без разрешения вождя или без прямой ему угрозы. Итак, все просто. Заходим, убиваем, выходим. Что тут нервничать-то? Да это задание уровня сложности очень легко. Каждый школьник бы справился... Но нет, ноги тряслись, руки и новая анаконда тоже. Да, я проверил. Ладно, нифига это нелегко. Вождь там один, и мне в случае чего не в кого будет переселяться. Только в него, что чревато мутацией мозга или биологическим взрывом. Да еще и жижа осталась с нос гульки, что отдаётся неприятной слабостью по всему телу. Сколько раз я обожился, что свалю в такой момент. Ну правда, ради чего все это? А, вспомнил. Пока я не понял, как увеличить кувшин, мне не в кого переселяться. Жизнь моя завязана на зеленых обезьянах и тех, кто ниже их. Даже вашу не могу с её посредственным кувшинчиком. А так хочется подставить зад под ручей. Решено. Выебу папу и буду думать, как увеличить сосуд душ. Хватит быть зеленым орком. Настало время эльфов. Эх, помню эльфик из Лайна 2. Виляющая полуголая задница мельтешила перед моим монитором не одну сотню часов. Я уж не говорю про нут патчи. «Нахрена я об этом думаю? Вот лишь бы делами не заниматься. Ладно, в бой!» Я сделал первый шаг на ватных ногах. Нельзя привлекать внимание раньше времени. Попробуй проникнуть в шатер так, чтобы меня не заметила охрана. Крой! «Ну вот опять!» «Да!» Завопил я на весь лагерь от неожиданности. Э, да? Да! Что?» Первый раз я захотел прократься куда-то незаметно. Как тень незаметный убийца, скрытый во мраке, но жирное зеленое тело не приспособлено для этого, а прямая линия обзора патруля работает не так, как в чертовых играх А спалил меня именно патруль. Увидел между шатрами подозрительно зырка еще по сторонам. Теперь еще один из охранников отца идет проверить, что здесь за шум. Но почему не все работает по канону? Мне ведь так помогало патрулевых игр. О, ты что здесь стоишь? спросила огроменный орк. Личный папенький гвардеец. «Так... А вот сейчас нужно быть аккуратным. Все знают одного дебила по имени Трайл. Если вдруг появится дебил Край, то даже зеленых мозгов хватит, чтобы что-то заподозрить. Вот только переживаю я так, что аж ноги сводит». «С охоты пришёл», — кивнул я на приближающегося как можно увереннее. «А что ты горешь? «Страшно, потому что, барашка, ты драны Когда таишься в тени, словно Альтаир из первых «Ассасин's Creed», Никак не ожидаешь, что гаркнут в ухо. Начинаешь чувствовать себя не профессиональным убийцей, а индейцем, пиратом, викингом, мифическим героем из Греции и всякой другой нечистью. Короче, засрали серию». «Чего молчишь, а? В ассасинов играл когда-нибудь?» Спросил я совершенно серьезно, перебарывая тремор рук. «Немного чуши не повредит, надо успокоиться». «Я больше не могу тянуть время». В бездну прыгнуть все равно придется. «Мне нужно к отцу», — сказал я, сжав кулаки и кулаки. «Уйди, не твое дело, что я ору». Вроде бы так он общался примерно. Или совсем не так, но уже поздно. Не глядя оркам в глаза, я уверенно направился в хоромы вождя. По крайней мере, я надеюсь, что выгляжу уверенно. Потому что страшно мне пипец как. Я первый раз иду убивать. Осознанно. «Край!» — взрывел вождь заставляя мою анаконду вторую скукожиться. «Почему ты здесь? Ты же ушёл до завтра! Дела, вождь!» Не опуская голову, многозначительно отмазался я. Вроде бы примерно так разговаривал с отцом Край. Чёрт, лишь бы не заподозрил. Итак, он подошел ко мне ближе, а вокруг никого. «Хватай кинжал, режь глотку, убегай!» «Так, да? Ты же ассасин, да?» «Хер! Огромный серый хер!» «В виде махины, смотрящей на тебя, как на ничтожество. Перед моими глазами танк из мышц. Единственная мысль — мамочка, роди меня обратно. Как я выхочу кинжал, если даже тело перестало слушаться?» Да, я потренировался, пока шел по лесу. Навыки края у меня остались, и руки были удивительно молниеносны для таких габаритов. Мгновение, доля секунды — и брызнет кровь. Как же? Разве что сейчас из моего заиндивелого от страха пукана что-то брызнет. Срочно! Нужно что-то сделать, или я так и буду не немой рыбой смотреть на эту зверину и не смогу промемлить ни слова». «Ладно». Неожиданно успокоился вождь. «Присядь. Ну что, выплеснул гнев?» Он насмехнулся. «Да, вождь». присаживайся не совсем понимая, о чем меня спрашивают, ответил я. «Полегчало». В смысле я выплеснул гнев? Батя знает о фетише Края в лесу? Он там расслабляется так, типа «О, гоблинов, язычок, нём-нём!» Ух, прям от души отлегло. А ведь я помню, что Край был мочеливым, да и шаван мне рассказал пару историй о его относительно спокойном характере. Черт бы побрал это гоблина в отродье!» Неожиданно ударил кулаком по столу папа. «Как вообще она может исполниться?» Я пожал плечами, а хер пойми, о чем он опять говорит. Я вообще сейчас радуюсь, что не подпрыгну от очередного громкого звука. — Он явится и погибнет от руки давшего ему жизни, — пробобнил Урла. — О, это же пророчество, о котором мне говорил шаман. Так вот оно что. Получается, я уже погиб? Ха-ха! Обосралась судьба, да? Хер, я сдохну! Так, а что папа-то так нервничает? — Он явится, чтобы пасть предательством матери, — нервно теребил вождь, обгрызенную баранью кость. Я его мамаша убил четыре зимы назад. Вот этими вот кулаками. До убедительности вождь помахал перед моим лицом двумя молотами Тора, скромно обзываемыми им кулаками. «Обогрённой чужой душой явит он месть! Ворчал Батя. Как это вообще? Как он мне месть явит? Я берег этого гоблина с малолетства, пальцем не трогал и сорвался именно сейчас, Все пазлы сложились. Батя не убивал меня и даже не пытался, потому что не хотел соответствовать пророчеству. Наверное, он плел какие-нибудь хитрые попытки. Но все они провалились. А сейчас умудрюсь сорваться, благодаря моему непревзойденному ораторству и способности манипулировать умами смертных. А теперь я должен вернуться и отомстить. Ну вождь охуевает, как это возможно. Ты избавился от тела. Рыкнул он. Звук. Пепел пустил по реке, не явится ко мне живой мертвец некроморфов. Отвечай. Я кивнула. Хорошая новость. У меня немного отлегло. Фишка пророчества в том, что, зная их неизбежность, забиваешь на все хер. Вторая фишка. Я должен был его услышать именно сейчас. Так они работают. Создают будущее, подталкивая в нужном направлении. Так что, батько, ты труп. У меня все получится, и я точно об этом знаю. Но мурашки все равно подобрались к спине. Убивать непросто. «Ой, что это?» Ткнул я пальцем за плечо отца. Вождь с удивлением обернулся. С диким воплем обезумевшей богини свиноматери я вогнал ему кинжал в шею. Мясо в его теле было настолько грубым, что лезвие вошло лишь наполовину и застряло. Я хотел сделать это по-тихому, чтобы не привлекать внимание охраны. Но кто я такой, чтобы сопротивляться своей психике? Инстинктивно я попытался выдернуть кинжал, но он застрял намертво в серой плоти, и мне лишь удалось разворошить рану. Кровь хлынула, как из водопроводного крана. Урла хотел взреветь, но не смог. Вскочил на ноги, захрипел и схватился обеими руками за горло, пытаясь остановить уходящую жизнь. С граци окосевшего медведя я бросился к каменному очагу, схватил раскаленное полено, не обращая внимания на боль, и кинул в угол. Еще одно и еще Отец не реагировал на меня. Он очень хотел жить». Огонь поступал слишком медленно, но верно. Ничто уже не могло его остановить. Визжащий край выскочил из шатра, чуть не столкнувшись с охранниками. Их задача защищать, и они с ней провалились. «Мстить мне не должны», – так сказал шаман, – «потому что это орки. Это орда». Но сейчас наступит нечто иное – раздел власти, так бывает всегда. Если вождь неожиданно умер, на его место захотят многие, и прольётся кровь, много крови. Как будто этого мне было недостаточно. «Дракон!» – орал я на весь лагерь, размахивая ручищами во все стороны. «Дракон! Убивай! Ломай! Ваш тибет. Дракон летит! Населуй! бегущей Позади меня разгоралось пламя, перекидываясь на соседние шатры. Орги не знают, что такое противопожарная безопасность. По расчетам квалифицированных аналитиков и специалистов телеканала Орг ТВ. В год от огня погибает от 5 до 10% всех орков. Ситуацию с демографией спасают только черные дыры и устающих бахбахаться оргских красавиц. <клес>